А вот была история Одна хорошенькая девица в обществе как-то обратилась к Михаилу Александровичу г а л и ц ы н у Бывшему шутом в царствовании Анны Иоанновны «Кажется, я вас видела где-то» г а л и ц ы н за словом в карман не полез «Как же, сударыня! Я весьма часто там бываю»